Показательно административная карьера Кромвеля. В 1533 году он становится канцлером казначейства, в 1534 государственным секретарем, что соответствует современному министру иностранных дел. В 1535 генеральным викарием, то есть управляющим делами церкви. В 1539 лордом, главным правителем Англии. В 1540 году ему жалуют титул графа Эссекса. В руках Кромвеля оказались практически все нити государственного управления, финансов, церкви и внешней политики. Ему даже не нужна была должность лорда канцлера, которую с 1532 года занимал малозначительный и не игравший сколько-нибудь серьёзной роли сэр Тэдли. Основные мероприятия королевской реформации в Англии и секуляризации церковных и монастырских земель связаны прежде всего с именем Кромвеля. Одновременно с основными антицерковными мероприятиями Кромвель начал реорганизацию государственного аппарата. Эти реформы дали основание английскому историку Элтону и его сторонникам назвать их революцией в Тюдоровском управлении. Кромвель был почитателем практической политики, обоснованной в произведении Макиавелли "Государь" и приказал перевести это произведение на английский язык. Новый фаворит Генриха VIII стремился укрепить жёсткую централизованную и почти деспотическую систему правления, подчинявшуюся полностью королю, а не парламенту. Укрепление государственного аппарата позволяло Генриху VIII фактически быть независимым от феодальной аристократии и не уступать ей в власти. Одновременно была установлена власть короны над дворянством в целом. В делах веры Кромвель был прежде всего практическим политиком. Его нельзя считать последовательным протестантом, поскольку он рассматривал реформацию в первую очередь как средство укрепления государства и королевской власти. Подчинение духовенства и установление королевского верховенства над церковью были главными целями религиозной политики Кромвеля. Однако его финансовая политика не завершилась успехом. В результате секуляризации большая часть бывших монастырских и церковных земель оказалась не в руках короля, а в а сначала знати, и затем в результате секуляризации и перепродажи в руках многочисленных средних и мелких дворян, джентри. Как выразился русский историк А.Н. Савин, Левиафан поделился с теми, кто помогал глотать. Хотя революция цен еще только началась в результате неблагоприятной торговой конъюнктуры, неурожайных лет и недостатка продовольствия, Цены стали расти, увеличились расходы на содержание армии, укрепление границ, государственного аппарата и двора. Поэтому правительство практически ничего не получило. Но именно в 1530-е годы в доктринальном и организационном плане сформировались учения и организация англиканской церкви, главой которой стал английский король. Несмотря на все колебания, то в сторону протестантизма, то в сторону католицизма, При прямом участии Кромвеля был выработан прагматически средний курс между Римом и Виттенбергом, путь, который устраивал прежде всего английскую монархию, стремившуюся к укреплению власти над церковью и её грабежу, имея не всего склонную к значительным изменениям в доктрине и вероучении. Английские католики, впрочем, всё равно были недовольны и постоянно заявляли, что протестантизм был матерью безбожия и мятежей. При Кромвеле было разрешено издание Библии на английском языке, но не в лютеранском переводе Тиндаля, а в более умеренно переводе Ковердаля. Сам Кромвель не делал видимых отступлений от ортодоксальной доктрины, например, он характеризовал как ошибочные труды и суждения Тиндаля. Король, опираясь на послушный ему парламент, И государственный аппарат, руководимый Кромвелем, мог позволить себе быть равнодушным ко всем анафемам и отлучениям, исходящим из Римской курии. До Кромвеля управление королевством производилось прямо из дворца, то есть сохранялись средневековые принципы. Правда, уже при Вулси была сделана попытка перенесения центра тяжести управления на канцлерство и казначейство. Однако вся власть в Вулси Здесь делось на его положении как королевского фаворита, с потери которого произошло падение канцлера. Собственно, положение Кромвеля тоже основывалось на фаворитизме. Главным образом в его руках оказались финансы, внешняя политика и церковь. Хотя созданные в ходе реформации палата прибыли и палата сбора первых плодов и десятины формально входили в дворцовое ведомство, фактически ими распоряжался Кромвель. При Кромвеле казначейство стало превращаться в центральный финансовый орган государства. Должность личного королевского секретаря стала государственной должностью, причём у Кромвеля появился свой обширный секретариат. Тайный совет из органа, собиравшегося нерегулярно, стал регулярным высшим правительственным учреждением, руководство в котором принадлежало королевскому секретарю, то есть Кромвелю. Появление Кромвеля у кормила власти было отнюдь не случайным. 30-е годы XVI века были временем решительных перемен во внутренней и внешней политике английской монархии. С одной стороны, существовала необходимость укрепления централизованного государственного аппарата, с другой – подъем универсалистской монархии Габсбургов заставил английскую дипломатию искать союзников во Франции и среди протестантских князей Германии. Одним словом, английская монархия нуждалась в гибком оружии во внутренней и внешней политике. Таким орудием стала специфическая королевская реформация при Генрихе VIII с её средним путём между Римом и Виттенбергом. Её практической реализацией занимался Кромвель, в чём главным детищем была секуляризация церковных и монастырских земель.